Сергей Михалков. Как бы жили мы без книг? Мы дружны с печатным словом. Если б не было его, ни о старом, ни о новом мы не знали б ничего. Ты представь себе на миг, как мы прожили б без книг. Что бы делал ученик, если не было бы книг? если б все исчезло разом, что писалось для детей, от волшебных добрых сказок до веселых повестей. Ты хотел развеять скуку, на вопрос найти ответ. Протянул за книжкой руку, а ее на полке нет. Нет твоей любимой книжки «Чиполина», например. И сбежали, как мальчишки, «Робинзон и Гулливер». Нет, нельзя себе представить, что в такой момент возник, и тебя могли оставить все герои детских книг. От бесстрашного Гавроша до Тимура и до Кроша сколько их друзей, ребят, тех, что нам добра хотят. Книги смелой, книги честной, пусть немного в ней страниц, в целом мире, как известно, нет И не было границ, ей открыты все дороги, и на всех материках говорит она на многих самых разных языках. И она в любые страны через все века пройдет, как великие романы «Тихий Дон» и «Дон Кихот».